Глава 98. Вновь в дороге. Целая неделя выходных. Что сказать, Аврауми умеют отдыхать. Кортина и Финия с девочками решили отправиться в трехдневную поездку горячим источником. Курорт расположен рядом с городом и не требует долгого путешествия. Всего несколько часов, и они будут на месте. Дорога до самого курорта практически идеальна, поскольку часто используется для торговли. Всего отправляются в небольшое путешествие. Финия, Кортина, Николь, Мишель и Ретина. Рано утром они собрались дома у Кортина и сразу же отправились на курорт пешком. Дорога казалась прекрасной. Ну, почти для всех. О -о -о. Николь, тебе опять плохо? Боюсь, я недостаточно восстановилась, чтобы ходить на такие далекие расстояния. Николь села на большой камень около дороги, чтобы немного отдохнуть. Магическое состояние в норме. Теперь тело не затрачивает физическую силу для сдерживания магической силы. Лекарство -триж действительно сработало. Николь уже не падала в оморок после нескольких сотен метров, но и не могла пробежать 20 километров без передышки. Сейчас она чуть лучше, чем раньше, но еще хуже, чем ее идеальные представления об этом теле. Сейчас они шли по лесной местности, где немного солнечного света, потому что кроны деревьев не пропускают солнечные лучи. Тёплый ветер гулял между деревьями, обдавая прохладой, что дополнительно придавало сил. Комфортная атмосфера для прогулки позволяла идти дальше, но силы Николь стащились. Кортина достала бутылку воды из походного рюкзака и протянула Николь. «Фу, мы прошли примерно половину. Для меня это уже рекорд. Небольшой перерыв и пойдем дальше. Хорошо. Я бы тоже не отказалась от передышки». Ретина села рядом с Николь и облегчённо вздохнула. Только Мишель чувствовала себя отлично. Разумеется, она как охотница и тренировавшаяся с детства девочка обладает больше силой, чем положено ребенку в ее возрасте. Николь долго болела, а ресина до этого года никогда не покидала город, поэтому она не занималась специальными силовыми тренировками. Николь вновь заболела? Нет, ей уже намного лучше, просто натренировать мышцы быстро не получится. Хорошо, тогда я тоже не прочь отдохнуть. Согласна? Мишель села на траву, чтобы отдохнуть, хотя она и не устала. Тем временем финия массажировала плечи Николь, а Кортина просто любовалась природой. Время шло, и Николь начала восстанавливать свои силы. «Николь, ты уверена, что не переполнена магией?» «Нет, все в порядке». Сегодня Николь уже проходила процедуру высасывания магии рано утром, когда только проснулась. Поскольку она так и не смогла научиться самостоятельно высвобождать большое количество магии, ей все еще приходится пользоваться помощью Кортины. Кстати, когда Кортина убегает по делам еще до пробуждения Николь, ей приходится просить Финию. Хе, целоваться с двумя прекрасными девушками. Рейд был бы счастлив. Для полного счастья не хватает только хорошего алкоголя, но с ним пока туго. Николь слишком слаба, чтобы пить алкоголь и потом бодрый просыпаться по утрам, а 20 граммов ликера только разогревают аппетит, но не дают насладиться вечером. Точно, Николь, дай ко мне воды. Терши. Кортина забрала бутылку с водой, открыла ее и забросила туда что-то из сумки. Затем поставила бутылку на землю и начала греть ее магией огня. Поскольку бутылки создаются из специального негорючего материала, даже если вы будете поджигать ее магией, ничего не случится. Когда все было готово, Кортина остудила бутылку и передала ее девочке. «На, возьми!» «И что?» «Я положила туда немного аврикоса и сделала фруктовую воду. Тебе же не очень нравится простая вода, по лицу видно!» «По лицу?» «Детям никогда не нравится обычная вода!» Наверное, Николь задумалась, когда пила воду, а Кортина поняла это по-своему. Чистая вода прекрасно утоляет жажду и позволяет быстро восстановить силы. А фруктовая вода не только утоляет жажду, но еще и обладает приятным сладким вкусом. И нам можно? А? Да, давайте сюда бутылки. Спасибо. Кортина приготовила фруктовую воду и для Мишель с ретиной. Скоро закончится время отдыха, и нужно будет идти дальше. Глава девяносто Встреча с торговцем. Когда они уже собирались продолжить свой путь, их догнала карета. Несколько искателей приключений наняты для сопровождения, но они не представляют угрозы. Поскольку Кортина не хочет, чтобы ее узнали, она прячет кошачьи уши под большой шляпой, а длинный хвост под легким, но непрозрачным плащом. Увидев группу людей, кучер остановил карету. «Здравствуйте, меня зовут Билл Вайс. Вы заблудились?» Элегантная одежда. Похоже, что управлял каретой сам торговец, а его манеры говорили о хорошем воспитании. Без этого торговцу не выжить. Даже сами искатели приключений смотрели на группу путешественниц дружелюбно, хотя они всегда должны опасаться. Однако им это было простительно. В стране эльфов все разбойники давно были уничтожены. Ну, почти все. Любой торговец должен обладать высоким уровнем харизмы, чтобы заключать выгодные для себя сделки. Вот только он слишком обеспечен. Группа авантюристов не лучшая охрана для торговца, пускай и на относительно безопасной дороге. Нет, спасибо. Мы просто немного устали и решили передохнуть. Кортина отвечала с опаской, так как доверять каждому встречному еще большая беспечность. Даже Николь был бдительна как никогда, поскольку до сих пор не найдены контрабандисты, что пытались укразить Еврауми. Усталость? Да. Одна из авантюристов вышла вперед. Это была эльфика с морщинами на лице. Из этого следует, что ее возраст превышает 500 лет. У нее длинные волосы и прекрасная улыбка. Привет, я Хаумея. Здравствуйте, Николь. Она слишком приветлива для обычного авантюриста, но вряд ли старая эльфика будет убивать детей. Она пережила те ужасы войны. Эльфы достаточно миролюбивая раса. Пока ты не пытаешься навредить им, они с добротой будут относиться и к себе. А смотря на лицо эльфики, можно сказать, что она добрая, поскольку злые эльфы столько не живут. Усталость. Я бы сказала, что вы слишком уставшие. Они же дети. Да, я вижу. У Николь даже мышц на ногах нет. Кожа гладкая и белая, выглядит как дочь аристократов, что не выходит из комнаты. Нет, я просто толко полела и только недавно смогла излечиться. Николь не соврала, но в то же время и не сказала всю правду. Тем не менее, Хаумея достала несколько больших листьев из своей походной сумки, смочила их водой из бутылки и приложила к икрам Николь. «Сейчас закрепим их бинтами, и ты сможешь пойти дальше». «А что это такое?» «Это мягкие листья сорки. Они нужны, чтобы охлаждать раны, но как холодный компресс для ног, придает много сил для путешествия». Кортина хоть и была умной женщиной, но совершенно забыла о листьях сорки. Ими пользовались все авантюристы перед долгим походом. Вы направляетесь куда-то по делам? Да, мы отправились на удок горячим источникам, мы не торопимся. Можем составить вам компанию? Дети могут поехать на повозке? Я даже не знаю. Предложение было слишком заманчивым, да и Кортина сильнее всех этих авантюристов, хоть и не является сильным героем. У нас найдется место, не переживайте. Кортина задумалась. Даже в скрывающих шляпе и плаще Кортина оставалась прекрасной женщиной. Говорить о красоте Финни тоже глупо, она и так выглядит весьма выразительно. Мишель хоть и маленькая еще, но уже сейчас видна ее красота, и в будущем при должном старании она станет прекрасной девушкой. Ретину уже пытались похитить, да и Николь с ее глазами уйдет на рынке рабов три Именно поэтому Кортина не хотела сразу доверять незнакомым людям за пределами города. «Если вы переживаете за авантюристов, не волнуйтесь, они хорошие люди, просто выглядят так». «Мистер Билл?» «А, да, разумеется, Хаумея – исключение». Торговец, эльфийка Хаумея, человек с щитом и еще один эльф. Они просто группа торговцев, путешествующая по ближайшим от и деревням. «Вы хорошо знакомы?» – спросила Финя авантюристов. «Да, путешествовать на карете будет куда удобнее, чем пешком, но сейчас Кортина не могла себе позволить нанять карету, а попросить у Максвера это выдать свои планы». «Да», – ответила Хаумея. «Я познакомилась с Биллом тогда, когда он еще под стол пешком ходил». Эльфика рассмеялась, а вот торговец густо покраснел. Похоже, их связывают куда более сильные отношения, чем торговец и наемная группа авантюристов. Идемте, мы тоже направляемся к горячим источникам. Скоро начнется новый сезон, и они активно закупают товары. Ясно. А вы знаете, что этот источник создал дракон? Дракон? Да, но не тот злой дракон, а умный дракон. Он хороший. А он и сейчас там находится? Никто не знает, это просто старая легенда. Эльфика улыбалась, весело рассказывая девочкам байки. Глава сотая. Карета. Воспользовавшись добротой Била, путешественницы согласились на совместную поездку. Кортина уселась на место кучера вместе с торговцем, а девочки и Финни разместились на грузовой платформе. Там было много свободного места. Авантюристы шли рядом и наблюдали вокруг. На карете практически нет груза. В основном это продукты, вода, масло для лампы и еще немного мелочей. Тут же есть теплые вещи и насторожившие Николь плащи от дождя с капюшонами. Это просто вещи для путешествия, и Николь не стала подвергать сомнению доброту Била. Все же простой плач от дождя не доказывает, что Вайс имел плохие намерения на их счет. Николь решила пойти вперед, чтобы посмотреть на дорогу. Место кучера от багажного отделения было отделено небольшой занавеской и досками. Во-первых, чтобы защитить груз от дождя, а во-вторых, чтобы спрятаться от ветра. По тканью что-то торчало, что-то живое. Николь аккуратно подняла снизу тряпку с интересом разглядывая что-то там. Хвост золотого цвета, принадлежащий женщине кошке. Она считала свой хвост священным и каждый день ухаживала за ним. Расчесывала гребнем, а также подстригала волосы и использовала какие-то масла для ухода за волосами. Когда Рейд дружил с ней, ему всегда хотелось схватить ее за хвост. Так почему бы не сделать это сейчас? Николь протянула руку и, как маленький котенок, схватила кортину за хвост. Ай! Ой. Ай! Ой. Все же хвост Кортина это не просто украшение, а вполне важная часть тела. Как только ее схватили за хвост, она одернула его, и тут же хвост обхватил Николь за шею. Кортина посмотрела через кусок ткани. Николь, что ты делаешь? Она быстро убрала хвост, прикрывая его от Била. Я просто. Что там происходит? Бил заинтересовался возней. Просто захотела посмотреть на дорогу. «Ясно. Пыталась найти деньги?» Говорить о деньгах с первым попавшимся человеком глупо, но били слишком добрый, чтобы что-то скрывать. Он говорил напрямую, чем вызывал все более странные суждения о себе. «Не пытайся. Ты не сможешь найти деньги. Мы, торговцы, хорошо их прячем». Любой торговец должен иметь с собой приличную сумму денег. Минимум около двухсот золотых монет, но возможно, что и больше. Поэтому любой торговец – обожаемая добыча разбойников. «У торговцев есть одно прекрасное правило. Точнее, даже два правила. Первое. Жизнь первостепенна. Второе. Деньги важнее жизни!» Кортина удивленно посмотрела на Билла, быстро раздумывая над его словами. «Это же нелогично! Как это жизнь важнее денег, но деньги важнее жизни? Они же противоречат друг другу!» «Как бы рассказать, чтобы все объяснить. Вот, к примеру, нас окружили разбойники, а ты просто убегаешь». «Вот поэтому жизнь важнее, чем товар или золото». «Ладно, это я поняла. А дальше?» Билл слегка усмехнулся. «Нужно обязательно вернуться и забрать золото». «Но разбойники уже все забрали». «Разбойники слишком глупые, чтобы найти спрятанное золото в карете. Большая часть разбойников в случае удачного ограбления предпочитает скрываться с места преступления через пару минут». «Они же могут забрать карету». «Разбойники не берут кареты». Чтобы ее продать, нужно добраться до другого города и еще найти там покупателя. Ворованная карета стоит не больше пары сотен золотых монет, а кареты не мобильны, и самое главное, с ними нельзя уйти в лес. Тоже верно. Когда герои путешествовали раньше, на них пару раз нападали разбойники. Но все это заканчивалось, как правило, смертью разбойников и очередным получением награды в ближайшем городе. Ворованная карета. Кортина никогда не задумывалась об этом, да и вообще о разбойниках. Приключение продолжается, и примерно через час они должны добраться до горячих источников.